Глава сорок пятая. Каким образом братские могилы немцев и румын появились на царском пляже в Болгарии? Страшная тайна черноморских песчаных карьеров. К югу от прибрежного города Черноморец тянется шестикилометровый пляж, который заканчивается в Созополе. В этом месте любил отдыхать болгарский царь Борис III в 1918-1943 годы, поэтому жители окрестностей называли его «Царским пляжем». Пришедшие к власти в 1944 году коммунисты переименовали его в «Республиканский пляж», но название не прижилось. Теперь он больше известен названиями двух кемпингов, расположенных на обоих его концах – «Золотая рыбка» и «Градина». «Градина» расположена в северной части пляжа, его участок нынче ровный, но он не всегда был таким. Как и все болгарские пляжи, раньше он был окружен дюнами. Однако в 1959 году отсюда был организован массовый вывоз песка. В то время социалистическая индустриализация шла полным ходом, строительство новых заводов и фабрик требовало большого количества песка, и грузовики вывозили его непрерывным потоком. Дюны буквально таяли на глазах, пока ковшик скаватора вдруг не наткнулся на жуткую находку, сплетенный друг с другом скелеты солдат офицеров в полусгнивших мундирах вермахта. Власти немедленно останавливают работы по вывозу песка и начинают ее изучение. Вслед за первым могильным курганом обнаруживаются второй, третий, Здесь лежат останки не только немецких, но и румынских солдат и офицеров, это видно по сохранившейся униформе. Ни в Созополе, ни в Черноморце никто не может объяснить, каким образом тут появились эти массовые захоронения, несмотря на то, что со времен Второй мировой войны на тот момент прошла всего пара десятилетий. Никаких боев в этих местах не было. Правда, из-за обстановки военного времени местному населению запрещалось ходить по побережью за пределами Черноморца и Созополя. Тогда тут был построен укрепрайон из бетонных бункеров с огневыми точками. Некоторые из них еще торчат на пляже. На побережье готовились к высадке десанта, который так и не состоялся. Так что трупы, захороненные в местных дюнах, явно не имели отношения к боевым сражениям в этих местах поползли слухи о том, что это останки военнопленных, расстрелянных тут после 1944 года, когда к власти в Болгарии пришли коммунисты. Правительство заявило, что в стране никогда не было ни немецких, ни румынских лагерей военнопленных. Советское посольство в Софии также категорически отвергло предположение о привезенных сюда и расстрелянных немецких и румынских военнопленных. Откуда же тогда появились массовые захоронения немцев и румын на Царском пляже? Болгарские власти начали расследование в полицейских и военных архивах. Что же тут произошло в годы Второй мировой войны? Весной 1944 года, а точнее во второй половине апреля, советская армия предпринимает мощное наступление на полуострове Крым. Там уже окружены две немецкие и одна румынская армии. Они оттеснены к Севастополю, и фашистским командованием принято решение отступить по морю из Крыма в Румынию. Немцы-румыны и располагают десантными баржами, десятками больших катеров и подлодками. Они также мобилизуют все коммерческие и рыболовецкие суда на северном побережье Черного моря в румынской и венгерской частях Дуная, включая два новых пассажирских лайнера. Весь этот разнокалиберный флот по приказу немецкого командования направляется к румынскому порту Констанца. Расстояние от Крыма до Румынии невелико, и фашисты надеются преодолеть его за короткое время, но попадают в окружение советского военно-морского флота, который, получив развединформацию о готовящемся отступлении, загодя выдвинулся со своих басов Новороссийске, Поти и Батуми. Вдобавок, в это же время на море разыгрывается сильный шторм. Волны и качка препятствуют введению прицельной стрельбы корабельных орудий, но советская авиация беспощадна. В итоге почти все корабли немецко-румынской флотилии потоплены, а немецкие и румынские военные нашли свою смерть в водах Черного моря. Течением немалая часть трупов выброшена на болгарское побережье в районе Царского пляжа почему трупы вопреки обыкновению погребены в братских могилах болгарские власти сообщают своим немецким союзникам что пляж между черноморцем и сазополем усеян трупами их солдат и офицеров вермахт который имеет дислоцированные в болгарии подразделения направляет на побережье похоронные команды для погребения останков в дюнах за пляжем это делается в тайне чтобы скрыть массовые потери Немцы дополнительно усиливают охрану пляжа, поэтому местное население ничего не знает о массовых захоронениях. Нехарактерным является факт погребения погибших солдат и офицеров в общей могиле. Немцы, как правило, хоронят каждого своего солдата отдельно. Почему же на царском пляже они прибегли к массовому захоронению, которое называется братской могилой? Тут можно только гадать. Возможно, это случилось потому, что захоронение нужно было провести быстро и в тайне, а немногочисленные похоронные команды не справлялись с погребением большого количества трупов. Но есть одно но от специалистов океанологов. Представленная версия достаточно убедительно объясняет появление фашистских братских могил в районе Царского пляжа, но, как всегда, здесь есть одно но. Океанологи и специалисты в области морских течений оспаривают возможность того, что утопленники могли быть прибиты к берегу аж в районе Черноморца и Созополя. Слишком это далеко от Крыма. Они не отрицают, что подводные морские течения в этой части Черного моря перемещаются в нужном направлении, но гидродинамика и волнение делают маловероятным возможность массового переноса тяжелых тел на большое расстояние и дальнейшее их локальное сосредоточение в одном месте побережья. То есть океанологов представленная версия жуткой находки на царском пляже не устраивает. Но другого объяснения появления на этом пляже братских могил фашистов у нас пока нет.